Говорит Степанокерт, столица Нагорно-Карабахской республики на календаре пятница, 10 февраля. Эфир Арцавского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Керта». Наш контактный телефон 94-28-69, анонс передачи. Депутат Европарламента об экстрадиции посетившего Арцах блогера. Закрытое акционерное общество Карабах Телеком отметило пятнадцатилетие своей деятельности в НКР. В селе Кармир Шука круглосуточное водоснабжение. В Арсахе отметит Сретение Господне». Итак, подробности новостного блока. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь с 9 на 10 февраля на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана противник нарушил режим прекращения огня, причем с тенденцией роста. В целом зафиксировано 70 случаев нарушения перемирия. По армянским позициям произведено свыше 1000 выстрелов. Из различных видов оружия передовые подразделения армии обороны НКР владеют оперативно-боевой ситуацией на передовой в случае необходимости прибегая к ответным превентивным действиям. Омбудсмен Армении Арман Татуян встретился в Брюсселе с депутатом Европарламента от Люксембурга Франком Энгелем. В ходе встречи обсуждались прежде всего вопросы, касающиеся свободы слова и деятельности журналистов, а также их работы в Нагорно-Карабахской республике. Франк Энгель отметил, что работа журналистов в Арцахе имеет важнейшее значение, и эта работа должна быть активизирована, говорится в сообщении офиса омбудсмена Армении. По словам Энгеля, отныне число посещений НКР должно увеличиться. Кроме того, как отметил депутат Европарламента, омбудсмен и гражданское общество НКР должны участвовать в международных обсуждениях и встречах. Арман Татуян отметил важность позиции парламентария, подчеркнув, что он, в свою очередь, прилагает максимум усилий, чтобы способствовать этому. 13 февраля культурный центр имени Шарля Азнавура организует во дворе церкви святого Якова столицы праздничное мероприятие, посвященное празднику Сретения Господня Трендес. Об этом сообщил директор культурного центра имени Шарля Азнавура Армен Авсепян. По его словам, в этот день священники совершат обряд благословения во дворе церкви святого Якова будут зажжены костры, символизирующие праздник. Прозвучат армянские песни и музыка. Карабахская бабушка в традиционной национальной одежде направить свои добрые пожелания молодым и новобрачным. Участникам мероприятия раздадут также традиционную армянскую гату, аганц – жареные зерна злаковых культур. Для молодежи будут организованы игры и конкурсы. Отметим, что праздник Сретения Господня связан с историей посвящения 40-дневного Христа Господу. Армянская апостольская церковь отмечает Сретение на 40-й день после Богоявления. Закрытое акционерное общество Карабах Телеком отметило летие своей деятельности в НКР. Если в 2003 году было всего лишь 5000 абонентов сотовой связи, то сейчас их 103,5 тысячи. Коллектив Карабах Телекома с юбилеем поздравил премьер-министр НКР Арай Каруцунян, отметивший положительное значение деятельности компании в Арцахе. Генеральный директор ЗАО сообщил, что произведено тарифов в среднем на 13,5 процента а в случае пакетов и на 50 он порекомендовал абонентам пользоваться более выгодными для них пакетами услуг в дальнейшем с учетом развития сферы в мире тарифы будут пересматриваться причем мировая тенденция идет в сторону снижения тарифов Հիմնдоոս։ Իսկացվան, ես խախուզում իհագե օբթակորձեն՝ դվյալ պատետները, որտեղ իրենց ամա բանի ցերնադույը, Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Круглый стол на тему ипотечного кредитования, достижений и проблемы в этой сфере состоялся в Арцахском госуниверситете. В работе круглого стола принимали участие представители банков, фондов, преподаватели и студенты университета. Открыл мероприятие ректор Арцахского госуниверситета Мануш Минасян. Она отметила, что за 25 лет в республике достигнуто многого, несмотря на существующие проблемы. Сегодня мы имеем развивающуюся экономику. Мы имеем развивающуюся экономику. О актуальности обсуждаемой темы в слове организатора мероприятия заведующей учетно-финансовой кафедры Нарине Мелкумян. Ипотечное кредитование имеет большой спрос у населения. И учитывая тот момент, что это касается, наверное, почти всех нас, мы решили, кроме того, что есть проблемы на этом рынке, еще и поговорить о том, что мы имеем, чего мы достигли для приемлемости для наших граждан. Большую часть я скажу, что эти кредиты стали приемлемы благодаря государственной поддержке, соответствующих программ инвестиционного фонда, социального фонда, а также и возвращение в размере процентов. Доходного налога тоже способствовало ипотечному кредитованию. Они более доступны для наших граждан. минусы? Ну, минусы все равно. Эти кредиты, ну, они еще являются доступными только, к сожалению, для среднего класса нашего населения. Мы надеемся, что в дальнейшем они будут приемлемы хотя бы для чуть ниже среднего класса. На вопросы собравшихся ответили руководители Социального фонда, инвестиционного фонда Фидес, замминистра финансов НКР, представители Амелия и Арцах банков. Село Кармиршука Мартунинского района находится на юго-востоке Арцаха в 32 километрах от райцентра и в 35 от столицы Степанакерта. При въезде в село Кармиршука сразу бросается в глаза построенное у трассы красивое современное здание, двухэтажный многофункциональный муниципальный центр. Он возведен на средства французского местного органа Всеармянского фонда Армении и правительства НКР. Центр носит имя Эдди Джалаляна, одного из основателей французского местного органа фонда. Помимо сельской администрации в центре разместились библиотека, компьютерный кабинет, комната для проведения досуга и отдельная комната для игры в шахматы. Есть зал на 160 мест, где можно проводить различные мероприятия и представления. Центр обеспечен необходимым инвентарем, который предоставлен фондом. Такие центры сразу решают несколько вопросов сельских общин и обеспечивают эффективную и координированную деятельность структур. Они востребованы как с точки зрения оптимизации расходов, так и активизации жизни в общине. Планируем открыть в центре различные кружки для детей, сказал глава общины Самвел Акубджанян. Центром довольно также заведующая Домом культуры Эвелина Исраилян. По ее мнению, наличие зала будет содействовать активизации культурной жизни общины. Результаты уже заметны. Сюда приезжают ансамбли и самодеятельные группы из разных общин района, в частности из Мартуни и Шуши. Благодаря всеармянскому фонду Армении, сегодня кормершу обеспечен полностью круглосуточным водоснабжением. Население в основном занимается земледелием и животноводством. В Кармиршуке есть многодетные семьи. В частности, четыре семьи имеют по пять детей, для которых в соответствии с реализуемой правительством программой должны быть построены индивидуальные дома. Двум таким семьям в прошлом году был выделен земельный участок. Есть две семьи, в которых шесть детей. Для них уже построены дома. Одна семья с 12 детьми постоянно получает по Поддержку от государства. Крайне бедных семей в общине нет. В прошлом году была проведена значительная работа по благоустройству общинных дорог, в частности по засыпке ям. Большое внимание уделяется уличному освещению. На сегодняшний день община на 70% обеспечена внешним освещением. В числе проблем глава общины отметил неудовлетворительное состояние сельской медамбулатории. Здание очень старое. Стоит вопрос строительства нового. Нет кареты скорой помощи в которой остро нуждается община, так как жители прилегающих населенных пунктов также пользуются услугами медамбулатории Кармиршуки. В общине пять домов не газифицированы, и этот вопрос также требует решения. Село Кармиршука окружено различными историко-культурными достопримечательностями. Неподалеку находится знаменитый двухтысячелетний платан, представляющий большой интерес для туристов. И о погоде. В субботу 11 февраля на территории НКР ожидается облачная погода, слабый снег, местами туман, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 3, минус 6 ночью, днем минус 3, плюс 2 градуса. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.